Глава 55 Оказавшись в женском теле, Дорин с первых мгновений убедился – все совсем не так просто, как он думал. Начать с походки. Женщины двигались довольно странно и зачем-то качали бедрами. Ощущение непривычное и довольно неприятное. Может, кто-то из крашанок и заметил молодую ведьму, которая ходила кругами, то и дело приседая и вытягивая ноги. Но им было недонаблюдений. Они сворачивали лагерь, торопясь покинуть это место. Еще одним более чем странным ощущением для Дорина стали женские груди. Он и вообразить не мог, что эта часть женского тела окажется такой обременительной. Ощущения двух бугорков не были неприятными, но он постоянно задевал то за левую, то за правую грудь. Их вес, пусть и небольшой, влиял на координацию движений. За несколько часов Дорин так и не смог к этому привыкнуть. Готовился к превращению он весьма просто. Накануне вечером выбрал молодую крашанку из новеньких и не особо заметных. Ее занятия не требовали перемещений по лагерю. Дорин наблюдал за ней до тех пор, пока, видимо, не исчезла, решив, что в нем разыгралась похоть. Утром, когда облик крашанки еще сохранялся в памяти, Дорин отправился на край лагеря и просто пожелал обернуться женщиной. Однако превращение не было таким уж простым. Оно сопровождалось не самыми приятными ощущениями. Менялись кости, голову покалывало, там отрастали волнистые каштановые волосы. Чесался нос, который уменьшался и изменял форму. Несколько минут он стоял на месте, оглядывая изменившееся тело. Руки стали тоньше. Уменьшились ладони. Удивительно, что в маленьких костях еще осталось достаточно крепости. С опаской, пощупав между ног, Дорин убедился, что изменения произошли и там. Вот уже два часа он находился в женском теле, постигая новую манеру двигаться. Это не было даже отдаленно похоже на умение летать в теле ворона, выбирая одни потоки воздуха и сопротивляясь другим. Дорин думал, что знает о женском теле все. Он умел заставить женщину мурлыкать от удовольствий. Сейчас он испытывал не слишком сильное желание найти пустой шатер и испытать ощущения, которые прежде дарил женщинам. Конечно, это не самая разумная трата времени, особенно когда ведьмы собираются покинуть это место. Отряд 13 пребывал в напряжении. Они так и не решили, куда отправиться. Крошанки не позвали их к своим домашним очагам. Даже Глинис. Мимо него шли соратницы Маноны. Никто не взглянул на Дорина в обличье крошанки. Никто его не узнал. Он в очередной раз обходил свою площадку для упражнений, когда появилась Манона. Ветер трепал ее серебристые волосы. Дорин замер. Так и надлежало себя вести оробевшей крашанской караульной при виде могущественной Маноны черноклевой. Она стремительно двигалась помесиву снега и грязи словно кинжал, пронзающий мир. Манона почти миновала его, как вдруг остановилась и медленно повернулась, раздувая ноздри. Быстрые, жесткие, золотистые глаза Маноны скользнули по нему. Манона наморщила лоб. Дорин в ответ лениво улыбнулся. «Удивляюсь, что ты себя не лапаешь», — сказала Манона, направившись к нему. «Этот момент ты пропустила». Манона снова окинула его оценивающим взглядом. Я думала, ты найдешь тело постройнее и мордашку посимпатичнее. А по-моему, вполне симпатичная, ладная ведьмочка. хмуро отозвался Дорин. Мануна поджала губы. Твои фокусы означают, что ты готов отправиться в Марат? Разве я хоть слово сказала об этом? Спросил Дорин, не утруждая себя учтивостью. Мануна шагнула к нему. Крашанская ведьма, которой он обернулся, была ниже ростом. Дорину была ненавистна дрожь, охватившая его и проникшая даже в кровь, когда Манона нагнулась и прорычала. «У нас, короленок, сегодня забот предостаточно». «Неужели я вам чем-то мешаю?» Манона открыла и тут же закрыла рот. Дорин негромко засмеялся и хотел уйти, но рука с железными ногтями крепко сжала его запястье. Рука Маноны тоже была крупнее худенькой ручки молодой крошанки. Они словно поменялись ролями. Золотистые глаза Маноны сердито пылали. «Если тебе нужна мягкосердечная женщина, которая будет рыдать над нелёгкими решениями, а потом вообще отступится от них, ты оказался не в той постели». «Я сейчас не в чьей постели». После того разговора в Эйлоэ Дорин ни разу не появился в шатре Маноны. Манона спокойно выслушала его возражение и даже бровью не повела. Твое мнение меня не волнует». Буркнула она и снова открыла и закрыла рот, затем прорычала. «Выбирайся из тела этой девки!» «Неужто у Ее Величества нет более важных дел?» — улыбнулся Дорин. Он всерьез думал, что Мануна сейчас выдвинет свои железные зубы и вопьется ему в горло. Отчасти он даже хотел такого шага с Ее стороны. Даже пощекотал призрачной рукой Ее подбородок. «Думаешь, я не знаю, почему ты не хочешь отпускать меня в Марат?» Честное слово, она вздрогнула и слегка выгнула спину, отзываясь на его прикосновение. Дурин водил невидимыми пальцами по шее Маноны, потом дотронулся до ее ключиц. — Так попроси меня остаться, — сказал он, но в словах не было ни тепла и ни доброты. — Попроси меня остаться с тобой, если ты действительно этого хочешь. На невидимых пальцев отросли когти и царапнули кожу Маноны. Горло видимо, вздрогнуло. Но ты ни слова не скажешь. Я прав, Манона. Ее дыхание стало сбивчивым. Дорин продолжал ласкать ее шею, подбородок, щекотать горло. А знаешь почему? Когда она не ответила, Дорин чуть глубже вонзил ей в кожу свой призрачный коготь. Горло Маноны дернулось, но не от страха. Дорин приблизился к ней почти вплотную. Запрокинул голову, чтобы видеть ее глаза, и вкрадчиво продолжал. Потому что, хотя ты намного старше меня и в разных ситуациях неизримо опаснее, в глубине души ты боишься. Ты не знаешь, как попросить меня остаться, поскольку боишься себе признаться, что хочешь этого. Ты боишься. И себя ты боишься гораздо сильнее, чем кого-либо». Несколько мгновений Мануна молча смотрела на него, затем рявкнула. «Сам не знаешь, что несешь. Она зашагала прочь. В догонгу ей летел негромкий смех Дорина. Спина Маноны одеревенела. Но она ни разу не оглянулась. Боится. Чувствует привязанность и боится в этом признаться. Какое нелепое утверждение и, возможно, правдивое. Но у нее есть другие заботы, во всяком случае, сейчас. Мануна стремительно шагала по лагерю, который таял у нее на глазах. Видимо, снимали и складывали шатры, тщательно увязывали очаги. Отряд тринадцати ждал ее возле драконов. Имущество и припасы железнозубых были погружены в сидельные сумки. Кое-кто из крашанок хмуро поглядывал на нее, без гнева, но с ощущением разочарования и досады. Казалось, они не считали расставание с железнозубами разумным шагом. Манона и сама придерживалась того же мнения, но у крашанок было достаточно времени, чтобы высказать их намерение. Даже если бы отряд 13 и полетел вслед за крашанками, те нашли бы способ улизнуть, связали бы свои силы драконов и скрылись. Она не станет унижаться и унижать соратниц, превращая их в собачонок разыскивающих хозяев. Возможно! Крошанки отчаянно нуждались в помощи и даже обещали помощь своим союзникам, но она больше не унизится перед ними. Манона остановилась возле очага Гленнис, единственного, где еще горел огонь, не угасавший ни на мгновение. Напоминание об обещании, которое Манона дала Тиросенской королеве. Единственный огонь среди пронизывающего холода. Манона опустилась на один из камней, окаймлявших очаг, Ей на плечо легла худенькая теплая рука. Она не посмела сбросить эту руку. Через несколько минут мы улетаем, сказала Глинис. Я подумала, надо с тобой попрощаться. Счастливого полета! произнесла Манона, глядя на древнюю ведьму. Что еще она могла сказать? Мануна потерпела поражение, и в этом не виновата ни Гленнис, ни кто-либо из крашанок, только она сама. «Ты боишься?» Так оно и было. Она пыталась завоевать сердца крашанок, но делала это поверхностно. Не показала им ни одной значимой грани себя. Утаила потрясение, испытанное ею, когда она узнала, что собственными руками убила сводную сестру. Манону всегда учили ледяному бесстрастию и, видимо, хорошо научили. Вплоть до недавнего времени ей этого хватало. «Ты боишься?» Да, она боялась. Всего. Гленис убрала руку с плеча Маноны. «Да проляжет твой путь сквозь войну удачно и бескровно. И да приведет он тебя в родной дом». Маноне не хотелось признаваться старухе, что у нее и отряда тринадцати нет родного дома. Гленнис подняла глаза к небу и вздохнула. И вдруг ее седые брови сдвинулись, а ноздри раздулись. Манона вскочила на ноги. «Бегите!» – прошептала Гленнис. «Немедленно улетайте!» Манона выхватила рассекатель ветра, но не сдвинулась с места. «Что случилось?» «Они здесь!» Манону не волновало, каким образом старуха их учуяла. К чему пустые вопросы, когда из облаков уже вынырнули три дракона и ринулись к Крашанскому лагерю? Манона сразу узнала драконов и всадниц, управляющих ими. Крошанки лихорадочно заметались. Итак, верховные ведьмы трех кланов железнозубых нашли их. Они явились сюда с намерением положить конец своеволию Маноны, которая тянулась с лета, с ее бунта в марате